Павел Дарц. «Крысиная башня». Читает Андрей Кравец. Часть третья. Возвращение мигранта в башне. «Кто еще это там?» Только осторожно, чтобы успеть отпрянуть, и если снизу выстрелят, выглянул с балкона.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 — Потому вам лучше поискать жилье где-нибудь в окрестных домах, благо брошенных квартир хватает. — Нет, вам нечего забирать из вашей квартиры, там все сгорело. — Нет, никого не пустим. Однозначно. Да, можете жаловаться. При этом мы, конечно, кривили душой. В квартирах никакие мародеры не хозяйничали, кроме нас. Пожаров в башне тоже, в общем, не было. Мы даже и вскрыли еще далеко не все квартиры. Даже еще не половину».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 Практически все обещали пожаловаться в администрацию и вернуться с патрулем, чтобы вас тут всех негодяев посадили за решетку или перестреляли. На что Толик резонно отвечал, что, как вы заметили, мы и так тут сидим за решеткой, увы. А приводить для поддержки штанов вы имеете полное право кого угодно, если им решение ваших проблем будет интересно. И в полголоса в сторону. Хорошо бы опять пришли с патрулем, еще бы пара автоматов нам бы не помешала».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 Походный мангал, который планировалось использовать как переносную печку, и то из урожая, что успело созреть, Васильченки рано утром уехали из садового товарищества. Первое разочарование ждало их на заправке. Бензина не было ни за какие деньги. — Зюль то есть? — спросил подошедший явно не русский субъект, бесцеремонно заглядывая в машину. — Жаль, за жаль то бензин есть! Разочарованно он отвернулся от машины, неудовлетворенный увиденным.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 Тут мы сюрпризов для непрочных гостей наставили до да такой-то матери. Завтра все тебе покажем. А пока не ходи, ты что, подорваться хочешь?» Тот, не отвечая жестом, показал, что хочет войти. Олег посторонился, пропуская старика. За ним тенью просочилась Люда. «Че ты? Что не так? Устроились?» «Да, все хорошо. У нас были ключи от квартиры, мы, конечно же, ничего у них не трогали».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 Готовили и грели воду сначала на примусе и паяльной лампе, на спиртовках, на печке из щепутницы, потом уже на привезенной походной стальной печке. К середине октября Володя с батей соорудили здоровенную печь. Это было крупное сооружение размером с половину русской печки, которую я видел в детстве, когда с батей и мамой ездил на Урал в деревню к маминым родственникам. Под печку и кухню расчистили целую трехкомнатную квартиру на пятом этаже.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 Теперь стоило только зажечь там на час свечу, и вполне можно было ночевать. Даже не то, чтобы терпимо, а вполне комфортно, если и раздеваться, одеваться уже внутри. Батя обследовал мое жилище и внес пару рекомендаций. «Свечу зажигать только чайную». Для чего выделил мне специальный для нее светильник, который можно подвешивать к пологу палатки. «А то загоришься тут нафиг».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 Завел специальную тетрадь, где вел учет всех наших запасов и где что хранится — по этажам, квартирам, комнатам. Со своей хозяйственностью и педантичностью он навел образцовый порядок в наших запасах, рассортировал и разложил по полкам и шкафам все то, что до этого мы просто как муравьи стаскивали отовсюду и просто валили в кучи. Честно говоря, теперь ощущения от складов с запасами у нас были как от пещеры Алибабы, как ощущения Скруджи Макдака от своего бассейна с золотом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 — Ну, если совсем прижмет, тогда малыш к тебе. У Олега дернулась щека, он посмотрел в пол, в потолок, больно закусил губу. Помолчал. — Стало ясно, что весь разговор-то затеян именно для этой фразы и реакции на нее. Повисло молчание. Первым не выдержал Владик. Ну, чё ты молчишь? — Да, у нас еще, это, генератор есть. — А что я должен говорить? Олег постарался, чтобы голос звучал ровно, безэмоционально.